Однако возвращаюсь в ужасный день. Осмотрев опальные картины, поехал на прогулку в Летний сад. По дороге заехал в мраморный дворец Кости. На лестнице у мраморных статуй меня дожидалась Костина жена. Очень хороша, похожа на Марию Стюарт со старинного портрета. Пока не начинает говорить. У неё гортанный, хрипловатый голос и к тому же ужасный французский. Как важен голос для женщины. Вот у неё Такой нежный голос. Между тем Санни, Александра Иосифовна, супруга Константина Николаевича, шептала хрипло удивительные вещи. Я очень рада, что ваше величество приехали. Костя не велел вам говорить. Его высочество, как известно, великий борец с суевериями, но я обязана рассказать. Нам всем следует быть настороже. Дело в том, что вчерашней ночью вот в этой спальне появился он. Сейчас вам всё доложит Никола. По лестнице уже сбегал старший сын Кости. Как хорош мерзавец, красавец истинный гвардейцу украшение правого фланга. Впрочем, мой Никс не хуже. Был не хуже. Никак не научусь говорить о нём в прошедшем времени. Красавец Никола недавно вернулся из Парижа. Костя рассказал на днях, что он полон впечатлениями. Парижские музеи, театры совершенно зачаровали юношу. Но на днях я получил донесение французской полиции. Они рассказали: Никола в Париже не был ни в одном музее, ни в одном театре. Зато усердно посещал притоны, где курят гашиш, и разнообразные бордели, порой самого опасного свойства, где девки могут заразить смертельными болезнями. При этом ловко дурачил представленных к нему наших агентов, но французских не повёл. По-своему я люблю Николу. хотя думаю, от него всем нам будет много хлопот. Я уже собрался показать донесение счастливому отцу, представил, как бедный Костя вздохнёт, пообещает строго с ним поговорить, но как ему с ним говорить, если сам он открыто живёт с балериной? Да мы все с большими грехами. Маша права. И тут мне показалось, что я не без радости готовился рассказать Косте о Николе. неужели ему ещё за то, что мой Николай Бэл, а его есть. Я решил не показывать французское донесение. Никола начал рассказывать. Вчера ночью я поздно вернулся, не трудно догадаться откуда. И шёл к себе через белый зал, и посреди огромного зала в лунном свете стоял он. У Никола от возбуждения в глазах были слёзы. Император Павел Петрович, шептал Никола, в ночной рубашке с кружевным воротом и большим пятном крови. Увидев меня, растворился в стене. Никола был ни жив ни мёртв, от страха весь пропотел, добавила Санни неприятным голосом. Я так и знал. На лестнице показался Костя. Опять эти бабьи рассказы, как их любит моя женка. Он придумал звать её простонародно женка. Я не могу слышать это слово. Хотя мне показалось, он нарочно не вышел меня встречать, чтобы дать Николе рассказать, но Санни не унималась. Ваше величество, что вы на это скажете? Я пожал плечами и сказал, что могу лишь позавидовать Николе. Мне приходилось видеть нашего деда только на дурных портретах. Но несмотря на шутку, на душе стало смутно. И это видение Дед в кровавой рубашке посреди бесконечного зала с мраморными колоннами в лунном свете можно представить, как я об этом вспомнил всего через какой-то час. И я поехал в летний сад на встречу выстрелу.